Третье. К моему великому изумлению, Натали вернулась на работу через десять дней после родов. Сверхурочные часы и командировки не позволили ей во всей полноте прожить первые недели. Прекрасные и ужасные жизни нашего сына. Впрочем, кажется, младенец не особенно ее вдохновлял. И вот однажды вечером, раздеваясь в гардеробной, служившей продолжением нашей спальни, Она сообщила мне тусклым голосом, «Мы приняли предложение Google, у них будет контрольный пакет акций нашего предприятия». Мне понадобилась не одна минута, чтобы я смог произнести, «Ты серьезно?» Натали с отсутствующим видом сняла туфли, потерла натруженную щиколотку и добила меня. «Серьезно. С понедельника я со своей группой», Работаю в Калифорнии. Я смотрел на нее квадратными глазами. Двенадцать часов на самолете пролетела она, но джетлак был у меня. Примечание: джетлак. Явление несовпадения ритма человека с обычным дневным ритмом, вызванное ночной работой, переходом на летнее время или быстрой сменой часовых поясов при перелете на самолете. Конец примечания. «Натали, ты не можешь одна принимать такие решения. Нам надо все обсудить. Нужно...» Она устало опустилась на край кровати. «Я понимаю, что не могу просить тебя ехать со мной». Я окончательно съехал с катушек. «Но я вынужден с тобой ехать. Я не забыл, что у нас трехнедельный малыш. Не кричи!» Мне еще хуже, чем тебе, Рафаэль, но у меня не получается. Что не получается?» Натали разревелась. «Быть для Тео хорошей матерью». Я пытался переубедить ее, утешить, но она рыдала и повторяла одну единственную ужасную фразу, которая, наверное, была правдой. «Я не создана для этого. Мне так плохо». Я спросил, как она конкретно представляет себе нашу жизнь в ближайшем будущем. Натали умоляюще посмотрела на меня и достала из рукава карту, которую держала наготове. Если ты хочешь растить Тео сам в Париже, я не против. И если честно, я думаю, что это был бы самый лучший для нас выход. Я молча кивнул, ошеломленный счастьем, которым засияло ее лицо. Лицо матери моего сына. Натали проглотила таблетку снотворного и вытянулась на кровати. В спальне воцарилась свинцовая тишина. Через день я вернулся во Францию, в свою квартиру на Монпарнасе. Я мог бы найти няню, но не стал ее искать. Я твердо решил, что сам буду следить, как растет и взрослеет сын, и смертельно боялся потерять его. Несколько месяцев подряд стоило зазвонить телефону, как я начинал думать, что звонит адвокат. Мол, его клиентка поменяла решение и требует эксклюзивного права на Тео. Но этого кошмарного звонка я, слава богу, не дождался. Прошло почти два года без единой вести о Натали. Время летело незаметно. Раньше ритм задавала работа. Теперь соски, бутылочки, памперсы, гуляние в парке, ванночки температурой 37 градусов и нескончаемые постирушки. Еще случались бессонницы, тревога при малейшей простуде, страх, что не справлюсь. Но свой новый опыт я не променял бы, «Ни на что и никогда. Свидетельством тому пять фотографий у меня на телефоне. Мой сын с первых месяцев своей жизни втянул меня в необыкновенное приключение. Я сделался и актером, и режиссером одновременно».